Глава 10. Праздничные дни пролетели быстро, но не все курсанты вовремя вернулись в центр. На лекциях присутствовала едва ли половина учащихся, видимо, поэтому занятия сегодня проходили не в поле, а на территории центра. После пар я и еще двое оставшихся в строю одногруппников направились на второй полигон, где должно было проводиться занятие с куратором. Однако, чем ближе мы подходили к месту назначения, тем более явные сигналы начинала подавать моя интуиция. Сбросив небольшую сонливость, я стал внимательнее осматриваться и одновременно с этим обратился к внутренним ощущениям. Ошибки не было. Впереди меня явно ждала какая-то опасность, и это чувство с каждой секундой все крепло. И курсантов поблизости от чего-то мало, а ведь обычно здесь весьма многолюдно, всегда занимаются сразу несколько групп, — подумал я, пытаясь просчитать ситуацию. Неужели безопасники решили поставить нас на место и начали давление с меня? А может, Николай с Александром тоже под ударом? Достав из кармана телефон, я быстро набрал Ребутова, и как только он ответил, произнес «Вы где? Куда идете?» Услышав напряженный тон, парень тут же сказал «Идем на седьмой полигон, уже почти пришли». «Сколько человек в группе, и есть ли поблизости другие курсанты?» Продолжил я задавать вопросы. «Нас четверо, все свои, а больше никого и нет», — ответил Александр, но на последних словах я заметил нотки озабоченности. «Хотя...» «Срочно разворачивайтесь и уходите оттуда», — велел я, направляясь в сторону седьмого полигона. «Идите в людное место». «Не успели», — быстро ответил парень. «Здесь неизвестная звезда егерей, и они явно идут к нам». «Держитесь», — велел я, отключая трубку и напитывая тело духовной энергией. Однако, вместо того, чтобы бежать, сломя голову, я посмотрел в сторону, где обнаружил несколько недружественных взглядов и только тогда рванул вперед. Мне показалось, или из-за одного здания выглядывал Данцев. Думал я, а чувство опасности ударило по нервам, заставляя перепрыгнуть несколько огненных заклинаний и распластаться над землей, пропуская широкий мощный воздушный серп. «В следующие несколько секунд мне пришлось изображать из себя белку в колесе, которая постоянно уворачивалась от десятков заклинаний, посылаемых приближающимися егерями. Нужно либо разрывать дистанцию, либо выводить их из строя по одному», — мелькнуло в голове, «иначе малейшая ошибка, и все закончится весьма быстро». «Серый!» — донеслась чья-то босовитая команда, и мне наперерез рванул здоровенный мужчина с ярко-желтым кольцом на пальце. Видимо, старший решил, что я могу уворачиваться еще долго, а вот энергии у них с каждым заклинанием становится все меньше. «Шестой класс!» — мелькнуло в голове, когда я отклонился в сторону от выпада противника и сам выбросил вперед ногу, усиливая атаку мощным тараном самоуверенного серого снесло с места и впечатало в кирпичную стену, а я уже мчался к следующему противнику. Если егерей и удивили боевые навыки и скорость моих движений, то они этого никак не показали. Вместо этого стали еще яростнее закидывать меня конструктами, вынуждая двигаться на пределе сил и ощущать, как весьма опасные заклинания проходят в каких-то сантиметрах от тела. Не успев уйти от всех ударов, я был вынужден использовать и несколько щитов воли, «Какого хрена? Разве он маг?» — возмутился егерь, выпустивший в меня два воздушных копья в упор, а в следующую секунду его снес усиленной духовной энергией низкий боковой удар ногой. «Кажется, в этом мире его называют лоу-кик», — подумал я, наблюдая за тем, как берцы противника взметнулись вверх, а его голова на приличной скорости встретилась с тщательно очищенным от снега асфальтом. Крутанувшись в сторону, я ушел от мощных заклинаний, отправленных егерями, и ощутил, что отношение ко мне резко ухудшилось. Если раньше их конструкты были хоть опасными, но скорее нелетальными, предназначенными для остановки и замедления, то теперь от них веяло смертельной угрозой. Очередной рывок к ближайшему мужчине и удар вихря силы останавливается магическим щитом. Меня, наконец, посчитали серьезным противником, пронеслось в голове, и я, уклонившись от брошенного в упор заклинания, повторил атаку вихрем. Магический щит в этот раз не выдержал, а егерь отшатнулся назад от пропущенного удара и тут же поймал подбородком второй, отправивший его в нокаут. «Минус три», — подумал я, а последний носитель «желтого кольца» не сдержался и отправил в меня мощный поток пламени, от которого я легко спрятался за лидером звезды, невысоким худощавым мужчиной с перекоженным от злобы лицом. Взревевшее чувство опасности и лишь несколько выставленных щитов воли спасают меня от поражения электрическим током или чего похуже. Секунда, и егерь пятого класса, ничуть не удивившийся моим умением, вновь атакует аналогичным заклинанием. «Так дело не пойдет», — подумал я, и пока в меня вновь не запустили чего-то убойного, перешел в контрнаступление. Шесть. Именно столько усиленных вихреми ударов мне понадобилось, чтобы разбить магический щит егеря и достать до него самого. Добить не успел, вмешался последний противник, огненные заклинания которого вынудили меня отступить, прикрываясь щитами воли. Однако не успели егеря передохнуть, как я вновь приблизился и в несколько мощных ударов завершил бой. «А если бы была возможность безопасно использовать шаг и другие мои техники, то вы бы так долго не продержались», — подумал я и тут же рванул к седьмому полигону, где нападению другой звезды подверглись Николай с Александром. К моему прибытию товарищи, пусть и с трудом, на все еще оставались на ногах, а вот двое других безродных и пара егерей валялись на белом снегу. Видимо, нападавшие не сразу сообразили, какую опасность могут представлять мои подопечные, самодовольно подумал я, мчась на помощь Кребутову, который отражал атаки сразу двоих мужчин». Однако в следующее мгновение Александр всех удивил, выпустив несколько зеленоватых заклинаний в ближайшего егеря, магический щит которого разлетелся на куски, а он сам своим рухнул на снег и принялся зажимать опасную рану на животе. Второй противник Ребутова, оставшись в одиночестве, быстро сдулся, а тут и Николай добил своего соперника неожиданным тараном силы. «Если раньше Коля был сильнее Рибутова за счет большего опыта, то теперь из-за развития магической силы более молодой вырывается вперед по опасности и непредсказуемости для противников», — проанализировал я возможности соратников, которые решили проблему и без моего вмешательства. «Ты вовремя?» — пытаясь отдышаться, произнес Александр с хрипом. «Блин, я сейчас сдохну. На тренировках так не упахивался, как здесь за пару минут». «На меня тоже пятерка напала», — прокомментировал я слова Рибутова и уточнил. «Ранены?» «Терпимо», — ответил поморщившийся Николай. «Что с парнями?» — спросил я, подойдя к безродным, которые стали приходить в себя. «Немного их приложили», — произнес Александр, помогая одному из лежащих подняться. «Вроде ничего фатального». «Тогда пусть Николай проводит наших к целителю и сам покажется», — велел я. А пока я отлучусь, ты присмотри за этими, вот, если что, будь готов пригнать их ко второму полигону. Действуй жестко, но без членовредительства. Я тогда этого с собой захвачу, произнес Николай, поднимая на руки Егеря с раной живота, а то еще загнется здесь. Одобрительно кивнув, я окутал себя скрывающими техниками и двинулся назад ко второму полигону, туда, где последний раз видел Данцева. К моему возвращению ситуация почти не изменилась. Егеря все еще находились без сознания, а Виконт вышел на открытое пространство и безэмоциональным взглядом осматривал поле боя. Разместившись в укромном месте поблизости, я принялся ждать и скоро увидел еще одного курсанта, который, по сведениям Клеменковой, являлся телохранителем молодого Боярича. Как такое вообще возможно? спросил Данцев, обращаясь к подошедшему. Ваше благородие, он оказался сильнее, чем мы полагали. Сильнее? С едва заметной угрозой в голосе уточнил Виконт. «Да он раскидал их, как слепых котят! Кажется, именно опасаясь подобного, я велел не рисковать и нанять слаженную звезду из сильных егерей. А это что?» «Ваше благородие, я сделал все так, как вы и сказали», ответил мужчина, поклонившись. «Лидеры нанятых звезд носят оранжевые кольца, все остальные их бойцы — желтые. Это лучшие егеря, которые были на рынке и согласились на подобную работу». «Даже так?» командир был пятого класса на лице виконта на мгновение отразилось удивление но потом он взял себя в руки а что со второй звездой хотя бы его подпевал мы достали мужчина покачал головой никак нет ваше благородие они тоже оказались весьма сильны и успешно справились с противниками еще до того как подоспел ладов виконт вновь поморщился как такое возможно какая-то тройка безродных справилась с двумя звездами опытных егерей «Ничего не понимаю». «При всем уважении, но помощники Ладова тоже не так просты, как может показаться. Один из них долгое время служил телохранителем, а второй является бастардом известного магнатского рода». Данцев выдержал небольшую паузу и произнес. «Все равно не складывается». «Не складывается», — согласился помощник, — «поэтому считаю, что нужно скрыть наше участие в этой авантюре. Существует немалая вероятность, что за спиной Ладова стоят какие-то серьезные силы. Слишком значительно изменилось обучение в центре в этом году». «Ты про очередное перемирие, продавленное безопасниками?» — уточнил Данцев. «В том числе, ваше благородие». — кивнул мужчина. — Также считаю своей обязанностью довести до вас, что работа с данным курсантом слишком дорого нам обходится. Помимо серьезных средств, потраченных на наем бойцов, мы также лишились долга со стороны безопасников. — Чего бы это? — недовольным тоном уточнил Виконт. — За то, что закрыли глаза на происходящее? Кроме того, они отключили видеокамеры, очистили полигоны от посторонних и подобрали исполнителей хотя последние, как мы видим, с заданием не справились, и это очередная причина, по которой я бы посоветовал вам забыть о месте этому курсанту. В ином случае придется либо привлекать к проблеме егеря четвертого класса, либо действовать более радикально». Виконт еще раз окинул взглядом раненых, которым никто не спешил на помощь, а потом кивнул. «Ты прав». «Ладов обходится мне слишком дорого. Звезды с красным егерем во главе ему будет жирно, да и если мы такого найдем, то возьмет он слишком много. Так что нет, решать проблему радикально, привлекая еще более серьезные ресурсы, тоже считаю нецелесообразным, да и ненужным. Будем считать, что неплохой урок мы ему сегодня преподали. Пусть теперь ходит по центру, ждет нападения на своих людей и постоянно оглядывается». «Это весьма изощренно», — с едва заметной улыбкой произнес мужчина, «и намного интереснее, чем банальное избиение». «Пойдем», — решительно развернулся Данцев. «Нас здесь не было, а с этими неудачниками пусть Павлюсон сам разбирается». «А он оказался умнее, чем я думал», — мелькнуло в голове, когда я смотрел вслед удаляющимся курсантам. «Ну, раз так, то и мстить ему не будем». «Не специально, во всяком случае. Сейчас других дел хватает. Как минимум, нужно немного взбодрить своего куратора. Он допустил серьезную ошибку, но для начала надо поговорить с егерями, а то они стали приходить в себя». Двигаясь в сторону недавних противников, я снял маскировку и произнес «Не так быстро!» «Ты...» Зло произнес один из них и тут же бросил в меня заклинание. Щит воли, рывок вперед и сильный удар ногой в живот заставили напавшего сложиться пополам. А я обвел очнувшихся спокойным взглядом и произнес. Если еще кто-то попробует меня атаковать, то больше я никого щадить не буду. Недавняя схватка еще была свежа в памяти мужчин, да и расправа над их недовольным товарищем тоже произошла молниеносно, поэтому никто дергаться не решился. «Хотя, может, все дело в моем уверенном и спокойном тоне. Кто знает?» «Чего ты хочешь?» — произнес старший, поднимаясь. «Немногого», — ответил я. «Ваши кулаки на сегодняшний день». «А если не согласимся?» — пришел в себя старший егерь. «Что тогда?» «Тогда я покромсаю вас на куски», — произнес я и обратился к подобию вуали ужаса, чем заставил егерей отшатнуться. «Да кто ты такой?» С недоумением и злостью спросил один из них «Какого хрена здесь происходит?» «Вы влезли в чужой конфликт, господа, и даже не удосужились выяснить, против кого идете», не стал отвечать на вопрос я. «Так что у вас есть только один вариант действий — решить проблему ко всеобщему удовлетворению и спокойно удалиться. Поработаете сегодня на нас, и будем считать, что дело решено. Возможно, двум егерям пятого класса показалось, что атаковали они довольно слаженно, однако уже на подходе к ним я напитал тело духовной энергией и был готов отразить неожиданное нападение. Помощь от взревевшей интуиции, два сильных удара мощными вихрями силы и обоих противников сносят с ног, а их формирующиеся заклинания улетают куда-то в сторону и врезаются в снег. «Еще вопросы?» С угрозой спросил я у оставшихся в сознании егерей, но они дергаться не решились, и мы, наконец, перешли к делу. После быстрых расспросов старший с оранжевым кольцом на пальце довел до моего сведения фамилии сотрудников собственной безопасности центра, которые каким-либо образом участвовали в данной операции. Сравнив их с тем списком, что ранее передала мне Клеменкова, я добавил еще несколько имен и велел привести всех причастных на второй полигон. Как минимум на этих людей компромат мои наемники нарыли. Мужчины с недоумением посмотрели на меня, а я, словно не заметив подобных взглядов, взял с собой Ребутова и двинулся на указанный полигон. «Думаешь, это хорошая идея?» — шепотом уточнил Александр, когда мы немного отошли от побежденных. «Я имею в виду оставлять их одних. Сбегут ведь?» «Тогда это будет хуже для них». Так же тихо ответил я, потому что я за ними все же последую, только они этого знать не будут. Заметив вопросительный взгляд, Рибутова, произнес, «Теперь, после всего произошедшего сегодня, их обязательно насторожит факт, что мы совершенно не беспокоимся об исполнении отданного распоряжения, словно уверены в том, что в случае отказа нарушители сильно пострадают. Так эти господа еще больше уверятся, что перешли дорогу неизвестным влиятельным людям». «Как-то это сомнительно». Протянул парень. Вдруг они настолько тупы, что просто не заметят твоих намеков и постараются сбежать. Вот на этот случай я за ними и прослежу, хмыкнул я. Переживали мы напрасно. Уже очень скоро я наблюдал, как в кабинет кураторов входят егеря, и старший из них тут же впечатывает подошву своего берца в лицо оторопевшего павлюсона. Что вы себе позволяете! вскочил на ноги сосед барона. Эта кабинетная падаль нас подставила! — зло произнес один из егерей и грозно уточнил. — А ты кто такой? — Я барон ЗОС, служащий отдела собственной безопасности центра, — с угрозой в голосе сообщил мужчина. — И вы очень... Сильный удар в живот заставил говорящего заткнуться, а еще несколько прямых ударов в голову отправили его в глубокий нокаут. — Да что вы творите? — зло произнес Павлюсон, сплевывая кровь, но активно сопротивляться поостерегся. — Что еще за подстава? — А то, Владис, что твой безродный отнюдь необычный парнишка, — произнес старший егерь, — как и его дружки. Быстро говори, кто его покровители, кому мы перешли дорогу. — Какие покровители! — зло, но смелькнувшим сомнением произнес куратор. — Его учитель — обычный водитель автобуса, он всего-то седьмого класса. Точный удар кулака в подбородок, и Павлюсон вслед за соседом отправился в царство Морфея понабирают по объявлению, — зло произнес егерь с оранжевым кольцом на пальце. — Мозги ни хрена не работают. Какой, блин, водитель, да еще из седьмого класса? Они вообще понимают, о чем говорят? — Вообще мышей не ловят, — согласился один из егерей и указал на последнего из упавших. А ведь парень в его группе учится. Мужчинам понадобился час, чтобы добыть всех людей согласно списку и привести их в нужное место. «Избить так, чтобы надолго запомнили», — велел я, удобно устроившись в одном из кресел и безэмоционально наблюдая за измывательствами. Раздраженные егеря долго не раздумывали и с удовольствием отметили ли всех причастных к их сегодняшним злоключениям. Попытки сопротивляться, конечно, были, но их быстро и оперативно пресекли и лупили еще сильнее. «Довольно», — произнес я, отметив печальное состояние избиваемых, и добавил, — «Господа, вашей работы я удовлетворен, вопросов больше не имею, так что сейчас мой помощник вас проведет и уладит все формальности. Можете быть свободны». «Уговор в силе?» — все же уточнил старший, уставившись на меня. «Да», — произнес я, не отводя глаз. Мужчина первым оторвал взгляд и двинулся за Александром, которому я перед этим велел перевести каждому из участвовавших в деле егерей вознаграждение за хорошо проделанную работу. Пусть мы и не обговаривали это с лидером заранее, но мне хотелось, чтобы впечатление от работы с нами у них осталось положительным. Была уверенность, что в будущем мы с ними обязательно пересечемся. От размышлений меня отвлек ненавидящий взгляд Павлюсона, один глаз которого был закрыт крупной гематомой. — Тебе конец, слышишь, Ладов, конец! — Тут ты сильно заблуждаешься, — произнес я со скукой в голосе и посмотрел на избитого мужчину. Если кому-то и конец, то только вам, всем присутствующим. Придет команда, и я отрежу голову каждому из вас. Что ты несешь, мальчишка? Тем же тоном произнес барон Зос. Ты поднял руку на представителей благородных домов, на служащих центра. Никто просто так этого не оставит. Ты уже труп. Вы, идиоты, полезли туда, куда вас никто не просил произнес я ленивым тоном и, не дав никому вставить слово, повысил голос. «И перешли дорогу весьма серьезным людям!» «Кому?» — прохрипел еще один безопасник настороженно. «Бывшему водителю?» Я расхохотался. «Ой, блин, ну не будьте такими тупыми!» — презрительно посмотрел на присутствующих я. «Будто Михалыч действительно мог организовать наемный отряд. Вы меня, конечно, удивляете». Не успел я договорить, как мой телефон отчетливо пиликнул, привлекая к себе внимание присутствующих. Пришлось неспешно его достать, открыть пришедшее сообщение и скривить недовольную гримасу. «Молитесь своим богам, что ваши несчастные жизни оказались никому не нужны. Мне велели только хорошенько вас разукрасить и сделать внушение. С первым мы вроде разобрались, или кто-то чего-то не получил». Кого ты из себя! взорвался один из мужчин, но я, не дожидаясь окончания его слов, подскочил и нанес точный усиленный духовной энергией удар по берцовой кости. Дикий вопль боли и несдержанный товарищ отключился от болевого шока. Есть еще желающие! отыгрывая молодого отморозка, спросил я. Может, кому-то нужно ребра помассировать? Ответом мне была тишина, поэтому я произнес: Ну, раз так, то продолжим. На чем я остановился. — Точно, на предупреждение. Значит так, выродки, еще раз попробуйте поиграть в свои игры, давить на нас различными способами и можете заказывать себе места на кладбище. — Безродный ублюдок! — не сумел сдержаться Павлюсон. — Ты об этом пожалеешь. Кишки свои жрать буд... Договорить куратору не дал мой ботинок, прошедшийся по отбитым почкам. «Владис Олегович, ну зачем так грубо? Может, для начала нужно снова поработать головой? Вот у тебя что, даже не возникло вопроса, почему я собрал здесь именно такой состав?» Мужчины начали переглядываться, а я достал телефон, нашел нужную вкладку. «Вам известные господа, Романцев, Зинченко и Дарсон?» — спросил я и, заметив, как побледнели присутствующие, продолжил. «Именно». Резать на куски вас будем не мы, а представители этих родов и их друзья. Думаю, вы сами знаете почему. Так что, кто из нас труп, это большой вопрос. Не дождавшись никакой реакции, я направился в сторону выхода с полигона, но у двери остановился, обернулся и произнес. Ах да, сотрудничество по вашим разломам оставляем в силе, как и остальные договоренности. Вы соблюдаете свои условия, а мы свои. Не больше, но и не меньше. Зачем вам это? Не сдержал удивление ЗОС. Сотрудничество с вами, господа, является великолепным прикрытием для нас. Зачем его разрушать только из-за какой-то одной оплошности? Так что работайте, как и до этого, но помните, что нам известно многое о ваших темных делишках. Очень многое. В ваших интересах, чтобы никто в центре не видел вас в столь непотребном виде.